когда позади заметили облако пыли, это была погоня. У подножья горы путь им преградил еще один отряд во главе с Сюйшеном и Динфыном. Оказалось, Джоу Юй, предвидя, что Лю Бэй может сбежать в Дзиньджоу, устроил на дороге засаду. — преследователей впереди и позади, что делать? — вскричал Лю Бэй, придерживая коня. Тогда Джао Юнь вскрыл третий шелковый мешочек с планом Джугаляна и протянул листок бумаги Лю Бэю. Тот быстро просмотрел его и обратился к госпоже Сунь, жена моя. Я должен рассказать тебе всю правду. Твой брат не собирался выдавать себя замуж за меня. По наущению Джоу Юям он хотел заманить меня в Нансюй, «бросить в темницу и убить, если я откажусь отдать ему Цзинь-Джоу?» «Вчера меня предупредили, что Сунь-Цуань замышляет погубить меня, и я решил бежать под тем предлогом, что Цзинь-Джоу грозит опасность. Я счастлив, что ты меня не покинула. Но Сунь-Цуань послал за нами погоню, а люди Джоу-Юя преградили нам путь впереди. Одна ты можешь меня спасти, но если ты этого не желаешь...» Убей меня прямо здесь, чтобы я смертью своей мог отблагодарить тебя за твою доброту. Выслушав мужа, госпожа Сунь приказала слугам выкатить коляску вперед, отдернула занавеску и крикнула Сюишену и Динфыну. «Эй вы, болваны! Что вы тут затеяли? Бунтовать вздумали?» Сюишен и Динфын побросали оружие и кубарем скатились с коней бормоча, Это нам Джоу Юй приказал. Затем, глянув на грозного Джоу Юня, они еще больше испугались и велели своим воинам пропустить беглецов. Но тут подоспели Чэнь У и Панчжан со своими отрядами, а немного позднее вихрем налетели Цзян Цинь и Джоу Тай. «Вы не видели Лю Бэя?» — крикнули они на ходу. Он уже далеко последовал ответ. «У Лю Бэя все воины пешие, они не могут двигаться быстро, мы должны их догнать, будь то на суше или на воде!» — вскричал Дзян Цинь. «Сюй Шэн и Дин Фын пусть скачут с донесением к Джоу Юю, чтобы снарядил в погоню самое быстроходное судно, а мы будем преследовать Лю Бэя на суше». Добравшись до люланпу, расположенного неподалеку от Чайсана, любей велел Джао Юню отправиться на поиски лодки, чтобы переправиться через реку. Но тут ему доложили, что позади клубица огромное облако пыли. Любэй поднялся на холм и увидел преследователей. «Сколько дней бежим мы без отдыха!» — вздохнул он. «И люди и кони устали, а за нами все гонится». Умереть спокойно не дадут. Крики преследователей приближались. Вдруг у берега появилось десятка два быстроходных судов под парусами. «Какое счастье!» — воскликнул Джао Юнь. «Я знал, что Джугэлян о нас позаботится. Скорей, скорей!» Лю Бэй, госпожа Сунь, Джао Юнь и воины все побежали к судам. К немалому удивлению Лю Бэя, Навстречу ему из каюты вышел человек в шелковой повязке и в одежде даоса. — Успокойтесь, господин мой, — промолвил он с улыбкой, — Джугалян давно ждет вас. На судах были дзинжоуские воины, переодетые торговцами. Тут на берег прискакали преследователи. Кивнув в их сторону, Джугалян сказал... Я это предвидел и крикнул, «Эй, вы, возвращайтесь как к своему Джоу Юю и передайте, чтобы впредь не расставлял ловушек с красавицами!» С берега полетели стрелы, но суда уже были далеко. Однако вскоре Любей и Джугелян услышали оглушительные крики и увидели множество приближающихся к ним судов. На одном развивалось знамя «Джоу Юя», Он сам отправился в погоню за Любеем. Джугэлян приказал причалить к северному берегу, сойти с судов и идти пешком. Джоу Юй тоже высадился и продолжал погоню. Вдруг загремели барабаны, и из ущелья вышли воины во главе с Гуаньюем.